Александр Терехов. Журфак «Все мы вышли из шинели Засурского». Александр Терехов родился в 1966 году в Новомосковске, Тульской области. Окончил факультет журналистики МГУ, работал в журнале «Огонек» и газете «Совершенно секретно». Автор романов «Зимний день. Начало новой жизни», «Мемуары срочной службы», «Крысобой», «Бабаев», «Каменный мост». Вторая премия «Большая книга. 2009 год».